Что это? Отец Роден опять буянит. Только бы отец Роден не услышал наш разговор об этом, он, сеньор... Его кровать стоит у этой перегородки, и там все слышно, что здесь говорится... Если отец Раден меня слышал, то это мне поможет начать с ним разговор. Но на всякий случай я продолжаю думать, что выставление тела будет необходимым для энергичного воздействия на умы. Народ сильно напуган холерою, и такие похороны произведут на него внушительное впечатление. Я позволю себе заметить, ваши имененцы, да что законы воспрещают здесь подобное выставление тела, и что... Законы! Вечно законы! Разве в Риме нет тоже своих законов? А разве священники не подданные Рима? Разве не время... Ладно, ладно. Этим займутся позднее. Но скажите, после моего последнего посещения был бред у больного? Да, да, монсеньор. Сегодня ночью он бредил, по крайней мере, часа полтора. А записывали вы по моему приказанию дословно этот бред? Да, монсеньор. Вот записи. Говоря это, господин Русселе достал из ящика бумагу и подал ее приладу. Кардинал, получив записку от врача, взял ее с видом живейшего любопытства. Пробежав глазами написанное, он смял бумагу, не скрывая своей досады. «Так-так-так, опять все бессвязности». Нет ни одного слова, из которого можно было бы вывести какое-нибудь здравое указание. Право, подумаешь, что этот человек владеет собою даже во время бреда. А вы записали все, что он говорил в бреду? О, ваши имененцы, может быть, уверены, что я, я не пропустил ни одного слова, каким бы безумным оно ни казалось? Так, так, так. Ну, хорошо, проводите меня к отцу Родену. Но монсеньор, его припадок кончился не более, как частому назад, и он так слаб. Тем лучше. Тем лучше он оценит утешение, какие я ему приношу. Если он заснул, поедите, разбудите его и предупредите о моем приходе. Мне остается только повиноваться вашей минуэнце.